так еще раз всем привет это привет. подкаст я люблю триатлон со мной сегодня два замечательных парня лёша и витя лёша трантин Витя фамилия как липин а ты че не знал что ли кого нет. позвал нет фамилии не знал Не, витя и витя вот ну, пусть витя простит. в общем такие мы три инстаграмных фейсбучных друга которые вечно троллят лёху вот и я думаю сегодня мы продолжим это делать вот только уже вживую. вопрос, как бы, нас Леша объединяет или триатлон? Я вот... Триатлон. Я думаю, ну это явно наш тобой не триатлон, потому что ты говоришь, что плавать тут я так и не пошел. Не, я как бы нормально по всем, как, ко всем видам спорта по отдельности. Мне просто в голову не приходит это все объединять воедино. То есть я как бы абсолютно неважно бегаю, а в велосипеде есть потенциал, там разогнаться я могу очень быстро. С горы. С тем более. С горы тем более. Ну а плаванием что? Слушай, это должна быть взаимная любовь, это не должно быть там брак по расчету. Сейчас э, я очень не сторонник того, что, а вот сейчас модно как бы там Iron Man. Я сейчас, сейчас модно Iron Man там... такие, потом все скажут такой, блять, а давайте в гольф гонять. Или может быть другая. Было такое. Или другая гипотеза. И типа. теннис был. Iron Man это те пацаны, кому не хватило бабла на полу, гольф или теннис, так например. Хорошо. Или формула. Или формула. Ты когда сказал, говорят, это формула это прям совсем хорошо. Ты когда сказал по поводу, что там вода тебя должна полюбить, там, да? Я прям картинку из мультика Муана. Видимо, бассейн, и его океан обнимает просто. Вопрос не в том, что меня вода должна полюбить. А, вот если мы возьмем, например, отдельных велогонов, это суровые пацаны, у них там все строгий кодекс, у них э, там своя рубиловка, свое отношение к велосипеду, там, ну, религия, определенная религия. Ну, да, велик такая да, взять там бег, средневеки там, это там одна какая-то каста, взять э, ультра марафонцев, это там отдельная какая-то история. Потом ты берешь, ты все объединяешь в единый компот. В принципе, я не против, что ты там прокрутил, пробежал. Тебе не надо переодеваться на что-то. Ты боты переодел и поскакал. Хотя, в принципе, ты, если ты берешь МТБшные боты, ты можешь в этих ботинках по говну бежать. какое-то количество времени. И с байком на горбу. Ты сейчас про велокрос рассказываешь? Ну, например, да, ну, сейчас... там тоже элемент бега. Тем, тем uh -huh. вот, на самом деле там бега, там где уже просто да. крутить нельзя, там бегать на там, три копейки. Я считаю, что как бы высшая степень развития спортсмена, это когда ты сам по себе этим занимаешься и тебе как бы об этом не обязательно рассказывать. Я там в свое время по интернету клацал, типа, в Италии там сотку бегают, посчитал какой-то отчет такой, о, надо побежать. А я тогда ни марафон не бегал, ни хера не бегал. Ну, чуть-чуть бегал там по стадиону у себя. И вписался в эту историю, надо бежать. Ну окей, побежали. Тогда это был там, знаешь, такой, восторг, сейчас там. Ну это сколько лет назад? 2017 год. Ну, такая что, у нас? У нас есть 160 Да. Бегают. Второй раз я побежал. Я, по-моему, даже забыл об этом рассказать. Я забыл об этом рассказать в Инстаграме, в Фейсбуке. Третий раз побежал, как бы тоже, в общем-то. Уже как бы нет желания об этом рассказывать. И там твое просветление, это когда ты делаешь это, и не трендишь об этом в Фейсбуке, да? То есть это же... В чем гипотеза? Там, один... Ну, ну Нет, не, не Фейсбука. Все всего этого замута. А, главный невроз современного человека ⁇ это поиск своих. Вот вы туда на хера пришли. К тебе, особенно вопрос. Слушай, интересно, беседа разворачивается с первых минут, да? То есть спорт спорт с постингом в интернете, и спорт без постинга. Вот говорит, я вообще говорят, не вижу, что а ты, наверное, нет, ну, не тренировался. Ну, у полностью. меня э, то, что это? я чувствую, то, что для меня очень важно комьюнити, для меня важна некая э, среда, где я делюсь своими успехами, где я вдохновляюсь, э, люди, которые меня мотивируют, и поэтому вот эти все… Коммуникации в соцсетях очень важны. То есть я, например, вот мы общаемся там в Фейсбуке, я про эльбомен узнал у тебя в комментариях. Я про этот старт никогда не слышал. Какой? Эльбомэн. Ты знаешь, да. сколько стартов, про которые ты не слышал? Все. И в следующем году это мой главный старт будет. В чем Потому что там охрененно. Я один раз был на островах в Сардинии, ну, на итальянских, и я примерно представляю, что такое Эльба. И мне хочется там провести отпуск. Один из дней будет посвящен полной дистанции. Так, подожди, а какой это там мен? Что за мен? Эльба Эльба. Ну, это Айрон на острове. Ну, кстати, Андрюхко он, он, он, он он упаковывал, да? Айрону, как бренду. Не, нет, вообще, ну, не. О, вот, да, это, да. вот это хорошо. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, что... Как-то вот эта вот атмосфера укропитого от Iron Man на мне как-то прийти. Она слишком коммерческая, слишком модная и какой-то вот... О, ну, мне, мне немножко на чуждо. Хотя, в целом, триатлон я, нормально. Почему? Почему? Ты что знаешь, было такое, что триатлон это же не, не есть Iron, а Ты знаешь? Думают, что и есть триатлон. Никто так не думает. На самом деле, ну, единицы так думают и дурачки как бы, да. На самом деле, проблема-то не в этом. Проблема в том, что это как... Я не знаю, как, э, как Макдак в России. То есть я не говорю, что Макдак в мире, а именно вот Макдак а -а -а. в России. Есть командиров куда-нибудь там, жоп мира, mm -hmm. ты можешь стать в придорожном кафе. Там может быть охранительно. Но может быть ты потом просто будешь серить, короче, дальше чем mm -hmm. Но ты можешь заехать в Макдак. И там будет стабильно-нормально. Стабильно, нормально. Ну, стабильно, да. нормально. Здесь, здесь, здесь одинаково. И там столько калорий, сколько в Москве, в той же булке, которая в Москве. То же самое странах. Я, я тебе про, про Россию, да. Ну, да. То, что да. он разный в разных странах, это факт. Вот с Араном по миру, на, там, на 95% происходит точно то же самое. 5% это Марокко. да? Ну, типа, да, там, За, залет это да, везде, да. Но, знаешь, это, это, вот это было, знаешь, такая ложка меда во всей этой бочке бочки вот этого, прохисшего этого. Да нет, много много историй, много историй <свят> которые <свят> смотришь там это все. Просто, э, ты... Вот это хотя бы было прикольно, это было интересно смотреть, как они в этой мутной воде плывут, потом по этим точкам едут. Я такой, о, слушай, эта скучная обливотина приобрела какой-то оттенок новый. <свят> <свят> ну а, а все они там вообще, то ли канализация там говно смыла, <свят> то ли сели смыло. А где что? На все Ну, ну да. Нет, ну, тоже же происходит, интересно. Ну, в общем, здесь аром, как бы... Просто ты приедешь, там будет все четко, все грамотно, и тебе там, ну, как бы... Ну, это будет, не, ну, не, не это, не Зарайск. По-любому. Ну, а я не был То есть там. ты можешь поехать в Италию и попасть в Зарайск. Вот это будет обидно. Я не думаю, что на Эльбе будет Зарайск. Дай бог. Ну, в общем, ты... Э, возвращаемся к теме, которая у нас сегодня сама собой развилась. То есть комьюнити важно. А чтобы это люди очень важно. Конечно. На спорт. Слушай, ну давай мы... вспомним мою историю. Я пришел в спорт через Ile Да. Running. Там все строится на комьюнити. И продолжил я свой путь. Именно распробовал вот эти все. Сначала бег, потом плавание, потом триатлон. Именно благодаря и внутри определенной среды, то есть комьюнити людей. И сейчас я понимаю, что мне интереснее развиваться дальше в именно, да, именно в сообществе единомышленников. Вот это для меня важно. Я много бегаю один, плаваю один, но я чувствую, мне не хватает вот чего-то еще. Слушай, ну а зачем тогда ты едешь на старт, который не про комьюнити? Почему не поехать в Барселону, где там 500, не знаю, россиян? Не поехать в Италию, где их там тысячи, наверное, будет очень болеть? Ну, Причем ну, ты реально том, по деньгарду сэкономишь, нельзя. Ну, не знаю, 300 евро на поездке, и ты не пахшу сэкономишь. Ну, дело в том, что соревнование – это один день, вот, и скорее здесь про какой-то про отпуск, про какой-то даже элемент дольче vita такой, знаешь, и мне я готов пожертвовать этим и выступить там в одиночку, потому что я вижу, сколько там итальянцев. Ну, это локальный итальянский старт, и организатор тоже. Мне кажется, мне кажется, это при прикольно. Первый, кстати, откуда я эту тему услышал, о спортивный туризм. Это было именно блоги Трилайфа. То есть я там прочитал, что люди едут семьями с детьми, берут велики и где-то принимают участие. По-моему, это интересно. Ну а ты что? Mm. Лучше тихонько с тихом тихим сапом. Слушай, я Родом-то как бы из э, пауэрлифтинга, наверное, ну просто из качалки, да, подвали, будем говорить так. там ты сам себе предоставлен, хотя тоже какое-то сообщество есть. Оно в основном было такое, знаешь, в рамках э, либо одного зала. В рамках дочи. Ну нет, это, это, совсем, это уже совсем новодел. В 2003 году этого всего не было, когда я пошел. А, нет, подожди, в 2001 году, в 2001 году. Тогда это было практически смыслом, да? то есть, тебе нужно было быть большим и сильным, чтобы не огребать э, по голове от э, разных нехороших ребят в спальном районе. Вот. И там ты как бы сам себе предоставлен, ну ты знаешь ребят, кто там с тобой ходит, знаешь, там потом форумы появились, на форумах общались, а в основном ну, ты все время все один делаешь, то есть, не было командности, там, если бегаю, я в основном один бегаю, иногда кто-то может приехать, там, давай вместе, говорю, давай вместе но 95% всего, это всегда один. Я не принадлежу к какой-то команде, к какому-то сообществу. Бегун ли я? Ну, хрен его знает. Я уже с сентября не бегаю. И, кстати, вообще по этой теме не переживаю. Мне кажется, почти каждый если за с сентября толком не бегаешь ну, Ты бегаешь с сентября? Ну, как а кстати да, на морозе, вот, обрати внимание, да, ну, то, то же есть я тоже на не бегу, так там, ваша нет. степень просветления она вот прямо пропорциональна к тому, насколько безболезненно вы можете там от этого всего отказаться, типа, а ебись биться на перевернись. Не бегаю, не просто ем, что хочу, отдыхаю а -а -а. всего и не парюсь. Форма, хер с ней пусть идет, потом наберу. Там до нового года я официально там раза два встану на дорожку так, чтобы чисто это на ногах постоять. А, а у тебя не так? Ну вот так вот именно. Ну так у всех так. Да ладно. Ты что, у меня... Я смотрю на этот. Вы что делаете? Зачем вы тренируетесь? Не, Поживите вот своей жизнью. Я начинаю набирать вес. Просто не если я останавливаюсь. останавливаюсь я все. я, я тоже набрал, меня это сильно не парит. Но а, давай так, если как бы честно. Ну, блядь, это скучная дрочка какая с весом? <смех> ну бег ну реально это скучно бег? ну конечно ну просто нет да смотри, ну вот Не смотри мы смотри, сейчас так мы сейчас переоделись с тобой да например переобулись кросс и там еванули двадцатку ну, в процессе поболтаешь каждый день двадцатку бегаешь в одном темпе когда ты готовишься ты каждый день бегаешь нет, и, и... другой день ты и, делаешь и интервалы и это... четвертый да. день ты делаешь еще ну, это блять это та же ебля под другим углом Это такое же просто здесь ты левый, здесь правый и, и все одно. И ты каждый день вот это все закачиваешь себя. И тебе, конечно, это достает. Это превращается в твою работу. Вот. А в случае триатлона тебе еще, ну, так плавать куда-то там дел ладно, на работу на велике приехал, назад убежал, например. Так, а делать Никто не делает кроме Я так буду делать. Ты ездил на работу на велике? Никогда. А, на велике ну, не вообще, это А почему будет... нет? А потому что тебя это не развивает. В смысле не развивает? Ну, при в смысле Ты хоть раз рубил рубился с тачками на трассе? Конечно рубился. Но тебя в смысле это, это не развивает. В смысле не Но развивает? Чтобы ты рос в параметрах, нужно... Да. Не... Вот смотри, на качалку переведу. Ну, ты не да. можешь прийти просто такой и хватать все, что видишь, и столько, сколько видишь. Ну, да. о, гиря, раз, там, потом пошел здесь, там. Одной, одной рукой, Это, то есть, это э... в тему не укладывается, но я готов это оспорить на физиологическом уровне. Но ты, не будешь ты должен делать специфические работы, чередовать с восстановительными работами. Это... Если ты будешь ездить на работу, либо будешь mm. ни хрена не делать, mm -hmm. либо ты будешь все время какую-то дичь mm. делать, которая тебя не будет простить. Вообще нет. Ты делаешь работу, ты тратишь киловатт, у тебя тратится энергия. Если она имеет какую-то определенную длину и определенную характеристику, то... Соответственно, тому, что ты делаешь, это ты развиваешь. Эффективность этой работы будет очень маленькая. Даже если ты.. То есть ты сел, навел, 30 no. минут поролся, no. прям упоролся, прямо no. упоролся. Если ты будешь это повторять постоянно, прогресса no. не будет. Тебе нужно это чередовать, чередовать с аэробными нагрузками, чередовать no. с сновительной нагрузками. Туда уехал плавно, оттуда ебанул. Ну хорошо, по улице, по улице, сколько ты можешь интервал больше держать. Я просто один раз держал 20 минут интервал на FTP. Это, ну, это очень круто. Ну, смотри, вопрос-то не в том, что сейчас какая-то физиология. Я тебе говорю о том, что в принципе оно все. Ты кидаешь, в, он, в, в черный ящик кидаешь дрова и получаешь на выходе некоторый результат. Если ты думаешь, что да, ну, он будет хуже, чем ты думаешь, и что у тебя сделаешь. там.. Ну, Организм считает там, минуту отдыха, он так не считает, он так не работает, там, здесь, минут, так не работает там, здесь здесь 20 минут строго он, такой. Так, он, ага". он выводит лакат и позволяет твоим мышцам опять сделать сильную работу. Угу. Не вопрос, не об этом речь сейчас. Я тебе просто говорю о том, что по приколу на работу доехать на велосипеде, по приколу оттуда убежать. Да, но это не про тренировки про тренировки нормально мне 15 километров до дома короче если думаешь что я не смогу потренироваться пока добегу туда обратно сбегу приезжать легче следующем году power man приглашаю предлагаю тебе подготовиться к нему по дороге до дома и что такое power man глотон про который А. надо посмотреть будет да Кстати, 15 ты... км туда, 15 км обратно, три в час. Это самое реальное, на что вы меня можете подписать, потому что мне скажут, что еще нужно где-то плавать. Нет, не надо. Бегать я, и крутить либо... У меня там есть тренажерный зал. Я, я по пришлю... старой истории все равно поднимаю я тяжести. Я тебе пришлю ссылку. Ну, ладно, попробуем. Ну, что социальные темы? Так мы тебя спросили про социальные Нужно тебе инстаграмные э -э дружочек, чтобы спортом занимался, или нет? Ты знаешь, меня... я когда смотрю, как кто-то занимается спортом, Это самое скучное, что может быть. Сторис, как кто-то там крутит педали, ты что, дурак что ли? Вот. И Я каждый день, ты каждый день ты это смотришь? Зачем? Зачем ты это показываешь? И если у вас там таких 20 человек, отписаться, отписаться, отписаться. Вот у меня, я не занимаюсь триатлоном, но у меня в друзьях Iron Man, откуда они все взялись? Они сами добавляются. Правильно. Я их не добавлял, откуда они все взялись? Потому что какой-то тщеславие Они добавляются, и потом, чтобы я на это говно смотрел, как они там в как стоят, крутят педали, зачем? Расскажите что-нибудь прикольное, на самом деле. А что прикольного-то? Мы рассказываем прикольно, что мы занимаемся спортом. Кому не расскажешь, что ты ел пельмени до того, как мы включили Да, Мне не палится, я ем все. То есть у меня нет запретной еды, я просто... Я могу согласиться, что бег скучен. может быть скучен, но если ты сделаешь фоточку, ты можешь в соцсетях сделать вокруг этой тренировки какую-то историю. Да. Пришла в голову тачка. мысль, или там, покусала собака, или что-то увидел, а, ну, как бы поговорить об этом. покусала вот она... собака? Нет. <смех> не, меня не, У меня нападала вот такая собака один раз. Причем она явно хотела мне сделать плохо, явно. Но она просто не могла да, так сказать. сказала об этом? И сейчас... Нет. Может, ты кошелек обронил? Нет, они, э, мне кажется, они реагируют на высоту жертвы. И поэтому она убежала, да? Нет, вот когда ты небольшой, низенький, не у нападает. тебя больше шансов, что на тебя набросится. Наверное, да. Да. Вот поэтому... Чем, я... мы про социальность, да? Мы про социальность, но легко скатился к собакам. Почему ты такой ну... социальный? Да нет? у меня как нет, бы. У меня, у меня половина знакомых из спорта. У меня бизнес построен на спорте целиком. Ну, но так получилось исторически. Я занимаюсь им всю жизнь. Но при этом как бы у меня нет потребности, что вот там обязательно надо вот, там, быть кому-то там причастным. Ну, у тебя есть бизнес вокруг спорта. При mm -hmm. этом ты не постишь свои тренировки, не рассказываешь, как тебе было плохо, сколько Зачем? подходов ты сделал и как уныл, mm -hmm. бед был сегодня. Я стараюсь о, с людьми беседовать, наверное, на темы, которые им интересны. Но я предприниматель, я пытаюсь сделать продукт, который нужен людям. Почему да? ты И считаешь, что здесь... людям интересно узнать, как ты занимался спортом сегодня? Ну, ты когда этим занимаешься всю жизнь, это бытовуха. Вот спортом. Ты, там, ну, ты с утра встал, ты заварил кофе, сходил, поссал, почистил зубы, ты же не показываешь это. А почему? Да потому что, как бы это… А что в этом интересного? Какой? В чем ценность этого контента? Ты, ты вот и так, ты говоришь, всю жизнь, ты три года бегаешь. Блять, а до этого всю жизнь поднимал тяжести, и сейчас их поднимаю в том числе. Ну, сейчас про не бегаю, я а не интересно. А Ну, А почему? Провер. А вот давайте я об этом вам расскажу. Вот Хотя, и, и вот теперь вы напряжетесь, да? Почему? Я, ну, а ну, ну, мне, мне кажется, эта вся история должна помогать наоборот бизнесу. Например, можно через соцсети рассказать о своем продукте, что ты, принимая его, например, используя его, какие ты видишь улучшения. Смотри. Через, как бы через себя, через собственный опыт. Я стараюсь в этом плане очень скромно быть, потому что, например, там, занимаясь спортом, никто особо не знает, чем я занимаюсь. Я знаю всех, кто из спортивной тематики что-то покупает, да, но я там не пытаюсь там, типа, вот купите продукты, вот этим мы занимаемся. Есть, как бы я, есть работа, и я стараюсь там не спамить никому сильно не навязывать эту историю не знаю, мне, Нет, там, мне вот интересно я например продаю часы и я у себя там в инстаграме например я не упущу случая там как-то про них рассказать или но это нормально проще когда ты видишь спортсмена или даже я скажу по-другому спортсменку и ты не понимаешь Э -э вот она там выступает там, сям, ездит там мейджи. Ты не понимаешь, вот, э -э за за за э -э как бы, чем она зарабатывает. А, вот. Знаешь, какая За счет тема. чего она живет. Ну, то есть, как бы... А тебе нужно это знать? Вот. А вот этот вопрос уже интересный. Ты... Э -э через это поймешь чего стоят вот эти все рекорды медали выступления результаты. на самом деле ты... чек не работает а имеет кормушку понимаешь то тогда он и может показывать высокие результаты целый день просто тренируясь а когда он э, встает в 4 утра идет на тренировку чтобы в 8 быть на, уже на работе это совсем другой подход мне хочется знать чем Например, Я бы тебе больше сказал, знаешь, крутят и бегают все одинаково, да, там выходишь на набережную, там все одно и то же делают, выходишь на вот эту вот велотрассу Крылатского, там тоже все одно и то же. А вот как бы и что человек помимо этого из себя представляет, это может быть интересно. И именно поэтому, я, именно поэтому тренировок нет, потому что это все у всех. Я могу рассказать про интересный забег, да, например, потому что то, что я бегал, действительно интересно. Раз, раз в год я об этом рассказываю, не более того. Но не с позиции там типа поставьте лайк, мне на эту херню вообще насрать. А, просто по приколу, давайте поедем, пробежим вместе. А, ровно в этом контексте. А, вообще мне интереснее, как бы, что человек сам по себе может. Потому что вот это спортсменство головного мозга, да, когда его ты смотришь много, да? там 20 по 400, 20 по 400, там здесь там проехал, здесь проплыл. Да гулять, ну сколько можно, Там у вас что-то другое есть, кроме этого? Да. То есть надо же быть живым человеком. Это нормально, да, это хорошо, потому что я тоже вот, всю жизнь этим занимаюсь, но как-то мне не приходит в голову всем морочить, спамить пространство информационное своими тренировками. Слушай, ну, в принципе, так и по большому счету, мы тут этим особо никто не грешит. А, у тебя нет ленты не в У а. него его вообще, наверное, нету. А, я тоже стараюсь сдерживаться. Да. Ты, по-моему, Инстаграм вообще никак не скажешь, что я занимаюсь производством <сосованием> Спортпита <смарпитой>, что я куда-то бегаю. Ну, это, кстати, может это быть и зря нужно. ты так, да. Так вы можете это хуже-то не сделать. А, ладно. Ну, ладно. Смотри. Давай переключимся все-таки на тему, на которую я, я хотел поговорить. А -а. Вот ты скажи. Вот для тебя, ты говоришь, я всю жизнь спортил. Да. Зал недавних там. Я считаю, что там, это недавние поры. поры. Я, а, я сейчас скажу, с какого. Длинный года? бег, да? С 2015 -го года я бегаю. Длинный бег. Ну, я примерно так же. Uh -huh. И не считаю, что это давно. Вот для ну. тебя а, занятия спортом, они должны быть а, направлены для достижения какой-то сильной цели, там мощной для тебя цели. То есть вот а, я как к чему я клоню? Что ты сегодня сидишь такой? Ну чё, парни, как бы третий год не пробежать там сотку или сделают там пауэрмен, сделаю пауэрмен, и там раз и действительно положил к этому определенные силы там, шел к этому там, страдал, забивался или как будет, так будет. Ну вот смотри, сразу взгляд Ну Мы сейчас Свин, ты не бегаешь, я не бегаю. Да я бегаю, я уже тренируюсь две недели. Зачем? В смысле, у меня сезон начался. У меня и, У меня в заложник году, своей ситуации. Я заложник своей ситуации. У меня Аарен в следующем году я хочу сделать из 10-30. Представь себе тему, короче. Мы с тобой щелкнули чешками и летим такие, хоронят нас. И такие, блядь, говорит, хороший пацан был. Но говорит, объемов было маловато ты такой, знаешь, без пяти минут пиздец такой. Сука, что-то говорит мало интервальчиков сделал. Сейчас говорит это жалею, что нет, и Не дотренировался не, ну, немного? Я, я ну, не понимаю. <с <с но... Последний день жизни. Ну а что? Вот э, в другом варианте я не вижу. Нужно, нужно стремление, стремление что-то показать. И мне не нужно там э, сейчас лезть на тумочку или кого-то обыгрывать. Я да? говоришь сам собой. На гробе напишут. Тренировался 20 часов в неделю, имел средний результат. Не, не 20, не 20. Дома не появлялся, как дети выглядят, не знает. Только знаешь, питательная, да? Можно же э, совсем в ортодоксальные вещи скатываться. Но я считаю, что не обязательно. Можно совмещать и дом, mm. и работу, и там 12 часов тренировочных в неделю тебе позволят. И очень хороший себе результат. И, и все веще. одновременно делать хуёво. Вот я сейчас работаю с 9 до 9, ну, период такой, да. и не хвастаюсь, просто это, это стрёмно, на самом деле, и прикольно, и стрёмно одновременно. Я особо не успеваю потренироваться, потому что как бы и стартовать это особо некого, некуда, да? Приходишь домой с такими квадратными глазами, так вот смотришь на это все, вот, и если я начну тренироваться, по-любому у тебя вот этот вот баланс, там, семья, работа и спорт, Ты когда начинаешь в Айрон зашиваться, вот, только не надо пиздеть, что у тебя сразу же там это, что у тебя полностью хватает на семью. Стоподушек отжирает от работы время. Отжирает от работы. Ты два раза в день тренируешься, в пиковые моменты, наверное. Ну, они у меня спарены. Если ты с утра потренировался в мясо, ты пришел, пытаешься понять, что происходит вообще на работе, да, если ты как-то там работаешь а не просто там рантье или там что да, мы просиживаешь что называется, я не знаю, там, как, из чего деятельность твоя состоит, но, как правило, если у тебя идет какой-то упор, то в какую-то тему остальное страдает Слушай, гарантированно. Ну, таких, таких вот дней, про которые ты описал, ну дай бог 4 в mm. год. В чем, в чем ваш секрет? Как вы все успеваете? Я Нет. делаю все одинаково хуёво. Вот в чем секрет. Не, ну видно не обязательно. Смотри, можно же вообще скатиться как бы такое поддержательство, да? Да, нормально. То есть вы сейчас меня оба будете убеждать, что это нормально? Ну смотри, дело время потехи час. Сейчас будет Новый год, и как с понедельника толстые тетки худеют, я с Нового года начну вырабатываться, честно, начну Ну грибовать. Хорошо, но у тебя свой пик период сезона. Почему ты Я за уберег... 4 месяца я буду красавчиком. но мне больше не надо. И сейчас я просто буду буду думать, а нахера я упахиваюсь, да? Сейчас Я просто варианты. такой режим, но ты можешь же не упахиваться? Более того, я разгружусь сейчас даже, мне просто по приколу пожить обычным, обычным Смотри, человеком. Смотри, ну я то тебе говорю про то, что ты можешь с января и не напрягаться так сильно. Зачем? Ну, ну я, всяко я... ты свою соточку пробежишь, но, ну, ну, может быть, ну, пешком похуже, чем в прошлом году. Ну, да, я не буду париться на тему. Ну, я парюсь, и ты не паришься. А есть результат, есть процесс. Вот мне важен процесс. То, что будет в конце, ну, я соглашусь с Витей, не, это уже дело второе, там, десятое. То есть, какой будет в итоге Смотри, результат? Смотри, я, я, я У меня был ä, главное, значит, ä, главное соревнование года это ирон Стар калининград это уже короче такой мем в интернете штурм личника да да просто да, да, если да, да, да, да, да, да. с тобой я уже стараюсь это не делать и это не и супер там не вообще. не просто не бывает. И на ней ты сдел... это ней ты сейчас дубну как ты сейчас это будешь это не это не это не это не это не это не Какая разница? Кто будет копаться ты, и отверять? Ты, ты, Я приехал ты, с красивой не, не историей. С Я с красивой ты историей. Знаешь, чем красивая история? В случилось. Красивая вот этом... история, когда он велотуфли забыл и сделал лишних. А а когда, это когда красивая история, да. На нормальном старте. Когда 20 часов кто-то там пахал. Был страдал кому этот сложный путь интересен Он, Леша забыл велотуфли если бы он еще там что-нибудь дома забыл какую-нибудь в вручную вот это вот это все интересные истории когда ты там встряпался в какое-нибудь говно и из него выкарабкался. и вот это понимаешь какой-то Ты понимаешь что ты мог бы сделать там аэро из 12 часов например вот а половину близко к 5 это был бы не мой путь вот мне нравится мой путь как я иду понимаешь вот Вот напрягаюсь. Я тебя, знаешь, зацени Но, прикол какой Не то чтобы прям не напрягаясь А ну вот по-своему И у меня с триатлоном вот своя история Мне вот эти все а, напряженные лица в ленте инстаграма Ну как-то мне не Все слишком немаю. серьезные, граждане, да? да. Моё, я... Мне нравится вот этот лайфстайл Вот это вот важно Мне кажется, они все слишком серьезно к себе относятся Вот это, знаешь, атмосфера самого тяжелого в мире спорта. Mm -hmm. Тяжелый путь лишений, там yeah. подъем в 6 утра. Блин, ты, если проснулся, у тебя есть силы. Трахни жену. Зачем ты идешь плавать, дурак? Тебя же, блин, женщина Это же западный тип. Жены нет. Железный человек в Iron Man. Железный человек. Но вот мы сейчас кто через это прошел, мы можем сказать, что мы какие-то необычные, какие-то особенные? Да нет же! Потому что ты не прошел. Смысл, железная не прошел. звезда, Лёх. Я железная звезда. Слушай, если сейчас Питер, кстати, будет притык к Калининграду, я снова пойду с железной знаешь, Мы переживали, что он доберется живым до финиша, добрался. Ну да, было волнение. Я уже там как бы уже претендовал на его велик. Говорю, если он как бы... Лёша, если ты погибнешь, я заберу твой велосипед. Люк, за сколько ты сделаешь, Шуч. Полный? Полный. 15.32. Да. При это... том, что ты можешь пробежать марафон там за 3:33:40. Можно, да. Кстати, да. А Нет. Раз ну, сделал за 15, Я э, к этому, на это немножко по-другому смотрю. Я прожил удивительный день. Вот тот день, это удивительный день, но я его прожил, это была не какая-то борьба, преодоление и прочее, это был очень интересный день. Вот я как-то так к этому отношусь, и я надеюсь, что следующий будет ну, ощутимо быстрее, хотя на Эльбе набор две с половиной, это нужно пересматривать свою велоподготовку полностью. Ну, ну да. я тебя могу обрадовать, как минимум тебе не понадобится разделка. Да, это, кстати, я уже об этом знаю, да. А сколько там плыть надо? Ну да все то же самое. 3,8 там, да. А вы Слушай, не знаю, красиво. парня, а я вот по-другому. Смотри, я тебе объясню всю абсурдность идеи. Представь, ну да, вот предположим, мы сейчас не бегаем, да? Ну там в крайней форме тренированности, там спортсмен на отдыхе. Набрали по десятке, ну и такие, а давайте начнем снова бегать. И мы там месяц побегаем, мы с тобой и ты и ты и ты за четыре часа марафон пробежим. Вот лучший марафонец мира недавно пробежал из за двух два. часов ну всего да. в два раза быстрее. Это если бы у тебя была зарплата двадцатка. А самый богатый человек в мире зарабатывал бы 40, но совсем недавно 41, например, Мы тысячу рублей. так не работает. Слушай. То есть ты можешь продукт интеллектуального развития, который ты можешь делать, он гораздо более глобальный, чем физические возможности человека. Я смотрю по-другому. Я вообще на самом деле время для меня не настолько принципиальное. Чисто минуты, секунды. То есть я вообще хотел ницу выбрать на следующий год, это явно никак не способствовало бы мне улучшению показателей наличных. Mm -hmm. Я смотрю, процент моего места по мужикам, mm -hmm. все, Теб... мне больше ничего не тебе интересно. Тебе это важно? Да. Я, может быть, это какой то само, как это называется, само... ну, ну, самоутверждение. Тогда... самоутверждение. Да, да. Единственное, что тебе нужно делать, это просто как бы поддерживать форму, а далее по мере формы… То есть я сделал забег? По мере твоего старения ты будешь двигаться в этой турнирной лестнице, потому что твои они просто физически будут умирать. Да. Ну, либо потерпи. забивать на это все. Сейчас может быть, смотри, спорт будет популяризироваться, и да. все будет больше и больше дедов крутых проходить спорт, любительский. Угу. Который Нет. сидел сейчас, там у себя, это да, балкон. 45 да. очень сильная группа. И дальше даже я посмотрел. Ну я, короче, на, в Италии посмотрел, что со своим временем в призы влез бы только по-моему Вот. Я, я, я лес бы только ну, Все, что тебе нужно, просто оставаться вот на том уровне, что ты сейчас да, есть. Да, да. И как бы сильно не парятся на эту тему. Мне важно Есть процент вот который... да, есть еще один момент, неочевидный. Вот ты начал загружаться, да, и там, условно, там, тренируясь час в день. Там, да. Бюджетно, да. Ты будешь там какой-то результат иметь. Далее, например, ты доходишь до, до объемов которые делают профики, допустим, там 900-1200 часов в год. Вот. И у тебя не будет там вот такой вот линейный рост. На определенном моменте, да, там надо будет найти раз разумную середину между объемами и результативностью, потому что кратное их дальнейшее увеличение, но ну, не будет вызывать такой же рост результатов, соразмерно. Ну, то есть будешь двое больше тренироваться, а по результатам это будут какие-то крохи минуты, ты будешь подпрыгивать там, Шкряпать, Слушай, а я и... себе очень четко в этом плане охарактеризовал. У меня выходит, ну вот мне тренер э, составляет план из-за mm -hmm. того, что месяц-тире полтора я как бы ничего не делаю плюс э, год туда включается. В общем, у меня выходит где-то порядка до четырех ну, часов. А зачем платить за тренера, когда ты не тренируешься? Да, ты не плачешь. когда ты не тренируешься не плачешь. короче, где-то до 4 часов в год. И вот, ну пожалуйста, я считаю, что это сам нормально. Час день найди на спорт, Ну да реально смотри мне важно чтобы при вот этом вот подходе я рос в своих результатах относительно uh -huh. остальных людей uh -huh. я пришел в бег пробежал марафон там был какое-то место на следующий год взял еще раз его же пробежал uh -huh. и улучшил не просто время а улучшил свою позицию Но uh -huh. а ты еще смотря на какую там первенство водокачка какой ты приедешь потому что Но я тебе беру московский ты, марафон ты, на него ты, же и возвращаются ты, ты, ты видел выложили недавно скрин Бегали ребята, японцы, полумарафон. Лучше пробежал там что-то в районе часа, худшие 150 какой-то девятый результат час-03, по-моему. То есть у них там разбросы в районе двух минут. Внутренний чемпионат. Ровно и там час-ноль три, вот они 159 человек уложились, вот ровно в этот промежуток времени. Это студенческий какой-то чемпионат был. Ну да, то есть там явно не То есть такой такой, не-не-не, ребята. Я пойду пробегусь лесу Давайте без меня. Ну и как бы я для того, чтобы расти в результатах, я как бы тренируюсь, пошел, ну, реально там, ну я, там, заморачиваюсь как mm -hmm. Ну ты думаешь. просто какого-то потолка своего достигнешь и поймешь, что как бы а, нахрена это все, потому что когда ты условно там бежишь на квадратном глазу, там марафон из последних сил, это реально тяжело. Слушайте, То есть я когда я ты думаю, делаешь, я просто поменяешь спорт, когда ну, ты делаешь результат, да какой-то. Ведь я потом просто выстрел. сдвинусь в другой да. спорт, когда достигну какого-то там предела. Год, по... год не смогу да. ничего уже я буду, Ну, уйду в трейл, например. А потом такой, знаешь, а давайте по приколу пробежим марафон за 4 часа там по пиздимо-разным. ну давай, там, торты поведим, с народом пообщаемся Били и торт. норм. Ну, давай попробуем что-то на тебя. Сейчас Что у них за выпечка вот. То есть ты меня сейчас убеждаешь в том, что. У меня такой юношеский максимализм, когда я его мне уже будет интересно просто пройти... за, 30, за сколько за 15.30? Да. 15.30 аэро. Да. Ну, процесс тоже прикольно. Почему ультра, да, кстати говоря? Потому что... Это история на 12 часов, ну, на моем уровне. Лучше бегут там за 7 часов, плюс-минус. 6.30 там лучше ждать трассы. Я там бегу за 12 ровно, условно. И для меня это там целый день. То есть ты выбегаешь днем, бежишь, и это такое получается путешествие. Ты без гаджетов, без всего, просто наедине сам с собой во всем этом путешествии какие-то свои переживания живешь. И какой там результат, это уже 25-й вопрос. Если там будет быстрее, чем в прошлом году, ну здорово. Будет медленнее, да и ладно. А вот само событие, про которое потом вспоминаешь, Все это, конечно, интересно. А ты настраиваешься, если получается медленнее, чем в прошлом году? Ну, я, как правило, как правило, понимаю, почему это случилось. И если.. Потому что ты не тренировался. Да. Потому что ты жрал сладко. Да, то, то, то, ты то, не есть... щуга. Да. да, плюс так, еще, да. смотри, есть искажение в чем? Ты сравниваешь себя с себе подобными, там, ребятами, которые там готовы э, с, существенную часть своей своей жизни, времени и финансов положить на это. А для обычного человека, вот тот, кто пробежал марафон, это уже, еф, мать, герой. 4 часа, 5 часов. Для них они не понимают степени, как бы, насколько тяжело там из трех пробежать, например. Для них, что 3, что 4 часа, одна херня. Что 4,5. И не понимают, какой там объем трудозатрат нужно для одного или другого результата положить. Поэтому тоже в узком кругу варимся в этом, и там все друг друга там как-то смотрят, а ты за сколько, а ты за сколько. Да какая разница, в конце концов. Все равно 99% кто этого не бегал, а оно так и есть. Сам факт того, что ты пробежал в марафон, это уже что-то запредельное. Да. Ты можешь там пудрить мозги бесконечно людям, которые в этом не понимают Ну, не красиво Ты видел, сколько у него в офисе висит? девчонок и говорит, я марафон, Как метро? Нет, не пробовал. Нет, не пробовал. Медали, в все, вся, знаешь, как это, как барбосны, которую вешают вот эти вот там с медалями, с мышками. Столько вот так вот навешиваешь на себя и пошел в поле. Слушай, а как тебя на рабочих это смотрать? Ну, реагируют так, как реагируют все нормальные люди с удивлением, с неким восхищением и Мне кажется, у нас просто начали уже некоторые люди вдруг ходить там в зал, плавать в бассейне. Я никогда никому не говорю, ни на работе, ни где-то еще, что а, давай к нам, давай там пробежимся чуть-чуть. Нет, я просто делаю это сам и стараюсь это показать всем. Что делаю я? Личный пример – это самый мощный инструмент. И не нужно никому давить, объяснять, назидать. И люди сами однажды придут: ага, вот он там бегает, вот этот плавает, вот тот там крутит. Ну давайте я что-нибудь попробую. И он пусть там, не знаю, хоть э, просто попадет, поплывет или что-то э, скалолазанием займется или чем-то. Но он поймет, что да, это интересный вид досуга. Дай-ка я попробую. А еще знаешь, какая тема э, была? Uh, опять же, из триатлона, да, когда человек выпадает немного из-за тусовки, например, да, и он не окружен вот этим сообществом, для, для многих происходит страшное открытие, они говорят, а вы знаете, я, говорит, понял, что я, говорит, не очень-то и люблю бегать, я, говорит, плавать не люблю, а вот велосипед, например, мне нравится. Слушай, ну а, ты такой, знаешь, а когда, ты, пони... больше, а когда ты, ты себе признаешься, что тебя вот там, например, бесит бег и плавание, такой, ну, блин, ладно, буду кататься на велике, а... а тебя уже эта тусовка держит, типа. То есть как это, ты теперь не айронмен? Это даже ты, как... личная история. То есть мне, например, я не знаю людей, которые идеально любят все три дисциплины, То есть кто-то да хорошо плавает. Не три дисциплины. Мне вот там, например, велосипед нравится, никто дико. Никто не любит три дисциплины. Любит какую-то там одну больше, как повинку. Я а люблю три дисциплины. Так, блядь, а зачем тогда есть эту пресную кашу остальную? За ты... потому что это разнообразие процесса. Да. Ну так разнообразие если ты на велике куда-то приехал дал кому-то пизды на финише. Если хочешь Спалина. приехать на велике быстро хорошо, но ну... ты будешь крутить этот велик там 6 дней в неделю, mm -hmm. где ты mm -hmm. А здесь извини меня там два дня вел, два дня плавание, два дня обед и уже разнообразие и ты не наскучишь. Может быть, конечно. Только из-за этого. Хотя я сейчас не плаваю вообще и не буду плавать скорее всего до лета, до весны, ну там до мая например. Серьезно? Да, мы придумали такой тему. А ты ожидаешь, что это потом даст результат положительный в плавании? Не даст отрицательный. Ну, Не даст я ожидаю, что вклад э -э, бега и велото, все равно в сумме больше дает. Да. То есть потом за месяц он э -э, придурочит плавать? Да, месяц восстановления плавания и вперед. В мае начну, в июне стартану половинку в Сочи. И уже будет нормально. 1,55 свои я буду плавать. А чтобы поплыть принципиально лучше, мне нужно сейчас жить в бассейне. Чего я не хочу делать. А, а, что мы... Это... Ну, ты, ты не жалеешь, короче, не страдаешь по поводу того, что твой старт получился лучше, хуже, чем ты рассчитывал. Нет, так в том-то и дело, что у меня такие результаты, что, как правило, каждый новый старт, он лучше. Ну, например, смотри, вот сейчас закончился мой второй сезон. У меня... Остался вот э, длинный айрон на этом уровне 15 э, с половиной, и 615 у меня половинка. ты потому что его не бежал повторно в этом году. Ну, этого нет, нет. У меня остался прошлогодний результат. Угу. И мне, чтобы улучшить и целый, и половинку, нужно, как бы из кожи вон не лезть. Ну, то есть, немножко просто войти. Ну, Он просто может там да. немножечко там, по 2 минуты снимать и следующий... Без... каждый год делать личности. счастливым, понимаешь, в чем дело? В следующем году я сделаю за 14.59, да. и я буду счастливым Такой человеком. Путь постепенных улучшений. Вот. Что путь я путь когда я его увидел, я вообще как бы. Какой марафон? 100 метров пробеги, не умри. Слушай, я тогда его. Можно сказать, первый раз живую видел, он ушел от меня на марафоне очень так бодренько и минут на пять быстрее пробежал. Я его когда первый раз живую я так думаю, блядь, зря мы на него злопались в интернете. Всех что он огромный такой этот идет, прячемся, прячемся, Леша идет сейчас мудохать нас будет за то, что мы его в интернете подкалывали. Вот видите, проб проблема в том, что если, вот я говорю все время о процессе, для меня а. вот это важно, если человек нацелен на результат, если во главе угла наша цель и результат, то это совсем другие затраты всего, времени, сил, денег. и Улучшать высокий результат с каждым разом все сложнее и сложнее. Это как бы все знают. Вот ты помнишь последний сейчас вот пост был Егора Виноградова? Это никому не пожелаешь такого. Ну, это, кстати, к слову о том, что... Я говорил, ты можешь спокойно взять и бросить и не париться о том, что ты пропустил тренировку. О том, что ну то есть ты отстрелялся на стартах и можешь пожить обычной жизнью. То есть потом вернусь нормально. Там два раза в неделю побегаю, уже хорошо. Там в зал сходил, потягал железки, нормально. То есть там совсем не расклеился и просто чисто для здоровья. Почему нет? Просто как путешественник. А когда ты становишься уже, начинаешь уже стрессовать из-за того, что ты не потренировался, да. ну все, это уже кукуха едет. Что-то надо с этим делать однозначно. Слушай, но ну у меня тоже, если я что-то начинаю тюленик, то у меня так это начинает, прям надо где-то себя куда-то воткнуть, писать. Слушай, или... ну смотри, ты эффективный человек, ты эффективно тренируешься, эффективно работаешь, ты же можешь эффективно забить хер на тренировки, эффективно побездельничать, опять же, для себя. Такой, знаешь, выбрать час, когда ты сам себе просто предоставил. Да, слушай, да при чем час, мы говорим о неделе без спорта, месяц без спорта. Я досрочно Роме говорю, Ром, все, давай, две недели еще должен отдыхать. говорю, давай вперед, знаешь, я какая да, тема Я себе себе приколюки. Угу. Я занимаюсь спортом с завище первого года, но ну, тогда это были только железки. Я там все, что там надо, себе было доказать, доказал, в плане подъема тяжести. И у меня были периоды, когда я бросал на полгода. Ну, то есть, сначала это тяжело, а потом такой, да, ладно, нормально. Там сдулся, жарка поднакопил, ходишь, как обычный человек. Ничто тебе не выдаёт тебе спортсмена. Нормально. Ты же сам себе-то остаешься. То есть вопрос, да, если у тебя, кроме этого спорта, ни хера нету больше, ни друзей, ни семьи, ни, ни, ни, ни, ни работы интересной. Ну, как бы, блин, значит, ты что это такое вообще? Пустота чего. Почему ты так все утрировал-то? Почему это должно быть? Мы, я тебе говорю о том, что я не могу, вот, если у меня есть спорт, который да. неотъемлемая часть моей жизни, да. как и твоей жизни. Подожди, а с какого ты, когда ты начал заниматься? Лет 5. Ну а раньше ты как жил? Mm -hmm. Тебе сейчас 30 сколько лет? Oh, wow. нормально. А раньше кайф был в другом. сейчас да, да, да, Раньше мы в другом находили действительно кайф, да, отдых, меня... отдыхали по-разному. с пятницы по воскресенье нормально yeah. там зажигали, да и среди недели могли. Я сегодня только об этом думал. Раньше в пятницу сразу все, звонишь друзьям, едешь бухать. Сейчас пятница, звонишь друзьям, едешь там заниматься. Вот у вас была кайфовая жизнь, потому что я никогда не бухал в пятницу. Вот, но. Я всегда вел здоровье жизни. И не то, что там, это не с точки зрения того, что там я такой хороший. Как-то не моя тема была. Наверное, я бы что-то упустил. Да нет. Твожко когда будет? Да нету, будет. Когда будет кризис среднего возраста, да? Ага. А как бы, делает то Ультрамарафоны бегал, да, там, что-то, как, куда мне спасаться? На который, там, алкоголь. Да. Вот видишь, видишь, какая дорожка кривая? У ну, нас такой ход быстренько на здоровом Потому организме. Потому такие, типа, надо купить спортивный автомобиль, мотоцикл, велосипед, начать триатлону заниматься, да. там, изменить жизнь. А ты наоборот. А я всю жизнь спортом занимаюсь, да. Ультрамарафоны бегал, но там, это тоже сложная тема. какой сложный. <смех> да. да. А, это нормальная тема, кстати. <смех> <смех> Если мне кто-то скажет, что... Как же так, спортсмены и нахер? Вот это вот все там нельзя там выпить, нельзя покурить. О, господи, тяжелые люди то какие. А ты видел, сейчас соревнования проходят по бразильскому джиу-джитсу? Они накуриваются и борются. Я серьезно вам говорю. Просто забейте в интернете, типа, там, практически Джоу джитсу и как бы, типа, мастер, ну, знаешь, мастер, Я бы накуренным побегал и, может быть, даже поездил на Прям вообще там, ну, это. Это нужно очень аккуратно. Беги-то ся... нормально, <связь> а наверное, с показываем и угрохать. Велик лучше не стоит, да. А побороться на татаре, мне кажется, классно. Не, серьезно. Слушай, ну ты если нормально думал, то ты уже там по ты лежишь и типа роски, так вот там мы, В этом и весь прикол. Они прямо по кругу пускают косяк и борются по кругу косяк. меня. Я уже все, да. Я убитый. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том. На чем мы остановились? Процесс, результат, Процесс, как, результат. как получать удовольствие как не сойти с ума. Еще знаешь, тема, да? Бежишь когда эту сотку, там же с одного города в другой, то есть там не кольцевая трасса, ты просто да. там стартовал из одного города, через перевал, через 20 деревень, финишируешь в другом. И ты когда бежишь, то есть Италия, да, страна традиций. Ребятки, 73 год, по-моему, когда стартовал он первый раз. С тех пор, как забег существует, питание организовывает одна и та же тетка. Она сама его два раза бегала, потом начала организовывать питание. Я бежал его третий раз, и на всех пунктах питания я видел одни и те же лица. Я просто уже знал, где какие будут палатки стоять и кто там. То есть я вижу знакомое лицо. Вроде раз в год бегал, ты подбегаешь, две минуты там максимум стоишь, ешь там, охлаждаешься, пьешь воду. И ты запоминаешь людей, которые там есть. И ты понимаешь, блин, прикольно. И люди, которые там бегут, там 3000 человек всего. Они все практически друг друга знают, и вот в этом есть свой прикол, то есть тебе уже там пофигу на результат, а, само событие, что ты его ждал, ты бежишь, живешь в этот момент, смотришь вот эти вот картины, ты знаешь уже, где какой будет за поворотом, какое здание, ага. что там будет на финише, и вот э, сам процесс уже прикольный. 5, Слушай, на ну тебя меня. просто подкупила эта гонка, я так понимаю. То есть там другую сотку, ты бы с таким удовольствием не побежал. Я другую попробовал в этом году, и это было по атмосфере, знаешь, по типу Паркрана. А -а -а. Представь себе, как Паркран, да, туда приходят люди, которые друг друга знают. Только здесь сотка, и Я всего 65, по-моему, человек бежало. А, -а, -а. <связываю> вот. а, то есть ты попал на чужой праздник? Ну, нет, почему, меня там приняли. Я был первый русский человек, который приехал. То есть Сицилия, да? Это там вообще какая-то другая часть Италии, просто остров. Они там между собой связаны там косвенно. Там Италия, которая там про Милан, и Италия, которая про Катанию, это абсолютно разные места. И человек, который приехал из России, это вообще где? Для них ты был такой, знаешь, залетный. Как вообще он здесь оказался? Так если бы сейчас ты там организовал какой-нибудь забег для своих, и тебе приезжают там какой-нибудь из Эфиопии, бегун, Ты что забыл здесь? Как вообще? А как называется он? Этно-экстрим. экстрим Ну, то есть ты вокруг бежишь. И ты знаешь, мне понравилось. Он такой был для своих, очень атмосферный там организатор. Он суетился, переживал за всю эту историю. То есть там все достаточно такое, знаешь, на коленке сделал, там нету этих э, чипов, которые там э, светят через э, ну, отсечки временные. Угу. То есть все на частном условии. Ты бежишь, да, там, выбежал, они там, это, по секундомеру буквально замеряют. Угу. И нормально абсолютно. Как Титан. Титан это в плохом смысле, а здесь в хорошем. титан тоже хороший смысле. мне очень титан. мне понравилось. Сейчас кстати Мне понравилось и я бы я бы даже сказал, что я бы еще поехал, но наверное две сотки в году достаточно тяжело. Надо их разносить. В том плане, что ты... Э, ну, если ты в январе начинаешь тренироваться, то тебе тяжело, да. Ну, это когда у тебя постоянно полгода такая железная дисциплина, ну, полужелезная дисциплина, потому что я все равно иногда такая, э, нахер надо. Не пойдет. Какой у тебя средний темп 7? У нас, наверное, они, они Они наборные, они, они все, наборные, да? Э, все наборные и жаркие, то есть ты не можешь там сделать какую-то прямую корреляцию с плоской десяткой, например. сейчас уйдем по-другому. Ты тренируешься, делаешь там двадцатку, да? Например, ну вот да. такая типичная твоя будет тренировка. Mm -hmm. За сколько ты ее делаешь в тренировочном вот, формате? Знаешь, я с того момента, как тренируюсь, у меня там эволюция трени тренировочного процесса как-то прошла очень своеобразно. То есть там сейчас это, наверное, такая поляризационная тренировочная методика, ну знаешь, это ныне популярная, там, типа 80 на 20. Ага. Просто в легком темпе ну делаешь вот много что, тренировок и что, один раз в мясо там немножко, ну, что слегка твой, в мясо. Что твой легкий темп, вот я хочу понять. Легкий? По 6 минут, Ну, раз. по 6 минут 6 в легкий минут. темп, да. И, и так вот тренируешь, тренируешь, сколько часов? 6 часов в неделю, 7? Слушай, ну, до 10 это, до 10, это, это немного, да? До 10 нормально. Ну, по-хорошему, как бы... Средняя 10 или это стандартная неделя 10? Или это пиковая неделя 10? Не, ну, на пике больше стараешься. Слушай, но ну у меня, я тебе больше Кокара. скажу, я вот к, к, к этой э, соточке Вот, меня, конечно, там будут пинать, говоришь, что это все неправильно. Я бегал вообще на дорожке. У меня 80% тренировок были на дорожке, потому что у меня я закончил работу, спустился вниз, там на работе какой-нибудь дождь, снег, какая-нибудь слякать, вот я тут да, Не хочу по ней да. бегать. Дорожку с наклоном сделал и бежишь по ней, там фильмики, смотришь. Ноги работают, ты там в себе находишься. И приятно как бы. Кто чем будет, тренируюсь... кто тебе будет говорить, правильно или неправильно? Те, кто не пробегают, вот, пусть говорят. Ну, тренируюсь на дорожке, я все равно 40 минут с прошлого года снял по результату. Знаешь, там другая вы... другая трасса была, так нельзя сравнивать? Не, не, трасса была одна и та же. И я, я говорю про один и тот же забег, а -а -а. то есть который уже три раза бегал. То есть, ну, в этом плане для меня сработало. То есть мне просто было лень идти на стадион, делать какие-то лишние эти, хотя как бы и не против принципиально. Ты что, на следующий год уже что-то запланировал? Ну, я такой, знаешь, какое-то время ходил, такой, типа, а нахер он надо, там, бегал, потом такой, знаешь. Что-то сидел, думал, регистрацию открыли, я в прошлые годы сразу же в первый же день регистрировался. Вот. А чем они подкупают? У них же там страна традиций. То есть ты финишируешь, тебе там три бутылки э, вина дают местного, медаль, дети рисуют там какие-то эскизы, потом из этих эскизов выбирают голосование, в общем, и ага. отливают медаль. Я такой что-то сидел вечером, с женой общался. И чувствую, меня, короче, снова эта тема завлекает. Когда рассказываешь, вспоминаешь, как это все было, как ты там пыжился, как, короче, тебе было вначале прикольно, как тебе на последней трясатке пиздец, как прикольно на финише, когда ты по этой красной дороге забегаешь и понимаешь, тебе больше никуда не надо бежать. И я такой чувствую, что меня снова вот эту тема затаскивают. Ну, блин, ну типа, ну как я не побегу? Я такой, ладно, короче, берем. Вот. А Есть еще один момент. Первый раз, когда я бежал, они, короче, дали мне номер 1986 год. Ну, не год, а номер 1986, номерной знак. Я такой, о, прикольно, совпадает с годом рождения. Регистрируюсь второй раз. Второй раз тоже выпадает 1986. Третий раз, короче, но они либо ленивые, либо они, короче, просекли фишку. Третий раз дают 1986 номер. И у меня, короче, уже таких три номерочка. Я такой, прикольный. Может, это просто индивидуальный номер Я такой, знаешь, регистрируюсь снова, прошел о, полтора месяца с открытия, раньше я в первый день это делал. Я такой, Пишу", говорю, вот у меня прошлый раз был 1686. Да, мы помним, в этом году будет такой же. Yeah. Я такой, ну, ёб твою мать, ну, куда теперь yeah, То есть это, это традиции, все, а люди, кто бегают там, у меня мужичок есть в инстаграме, ну, итальянец. Он в свое время, там, в годах 70-80-х, я еще, блядь, я даже не родился, он уже тогда бегал. 81-й год, какие-то там чемпионаты-то он рвал. Сейчас он просто там чис чисто для себя бегает. Он у меня бегал 30, по-моему, раз или 40. У него там вся стена вот такими номерами завешена на показы какие-то архивные фотографии. Ты думаешь, блин, прикольно как. То есть это целая история. Там ты пять раз пробежал, тебе тарелочку дают, пробежал там 10 раз, они тебя могут вообще с профиками поставить, дать тебе вот, номер, А это на какая гонка, света. про которую ты рассказываешь, то, что ну, ты это ч... пассаторы. И это из Флоренции бежишь в Флоренцию. То есть там ну, она. В следующем году ты ее опять бежу. Да, она пронизана историей. То есть это забег с атмосферой, там нет лишних людей, там все Самая свои. крутая сотка в Италии? Или есть интересная? Она старейшая в Италии, старейшая. но насколько там самая... В Италии полно соток, то есть Италия это очень меговая страна. Там, ну, минимум, наверное, 5 соток в Италии из таких громких есть. Плюс еще там формата, как паркран, сотки ну да, есть. Да, да. <laughs> ну, вот. для, для них как бы сотка вообще ни о чем. Вот там... Я бежал сотку на... вокруг вулкана. Ну, неплохо бежал, и, как, как обычно, бывает, на финиш сдулся на последних там 20 километров, Прибегают каких-то два толстяка. Реально, ты смотришь на них, ты бы никогда не подумал. Они по, -по комплекции, как средний бухгалтер какой-то, да? 50-летний женщина. я они просто порвали. Я такой погуб. Они добегают, типа привет-привет но ну, на своем итальянском. Они же по-английски вообще не говорят. Ты же понимаешь итальянский? Нет, конечно, откуда? Ну, они тебе говорят, чао. Ну, я такой, я такого прикольно, побегу с ними. А там последняя двадцатка, знаешь, там, типа, попробуйте наш трейл. Какой-то вулканической лаве по всей этой фигне, какие-то колючки, кактусы. Вот, я думаю, попробуй за ними удержаться. Там оставалось немного, совсем свернули. И они как дали темп, я такой, бегу, бегу, бегу. И понимаю, что мне пиздец, <смех> не успеваю за ними вообще. <смех> они меня нагнали на это последние двадцатки, и еще потом обогнали на полчаса, потому что я понял, что зря я за ними побежал. <смех> это было ошибкой. <смех> ну, то есть люди, которые внешне вообще не похожи на спортсменов, они эти сотки раскуствуют только в путь. Я смотрел, как там тетки валят некоторые. Откуда у вас столько дури? И они вот как это, вообще ни в одном глазу. Для них это, как, знаешь, типа как для нас двадцатку пробежать. Вот, то есть, ну, своя ультракультура. То есть, часть этой культуры ты становишься, и в этом есть свой прикол. Ровно поэтому. Ну, а что ты экзотичного рассказывал? Какая самая экзотичная гонка у тебя? В Броннице. В В каком году? Первое в 16-м. Вот. Там было, конечно, эффектно. Начиная со старта в воду. Когда все бросились толпой там человек Где? а вот это было. вот фотография, где-то на Орленке гарматы так едешь. Это было, кстати, там. Ты знаешь, как медведь на цирковом велосипеде. Это была Олимпийка, я подумал, что у меня не было другого просто. Я подумал, что. А это МТБш. МТБшный Ашанбайк. Вот, и это было прикольно. Это было здорово, да. Что-то я 40 километров ехал там час <свят> двадцать что ли вот. это личник до сих пор я личник у меня другой 109 по-моему А еще я видел, знаешь какую тему <свят> в транзитной зоне среди этих карбоновых шостеров стоял такой одинокий фэтбайк <laughs> придумайте нет, нет. подпись я, я, <laughs> ну, я люблю ну, процесс а не соревнования ну, да? ну нас знаешь можно было бы как бы хоть начать сейчас я вот это самое много вижу кстати народ вписывается именно на циклокросах на МТБшках едут Конечно, им тяжело. Слушай, там, у меня грайвиник. У меня грайвийник, но, но да. на таком не на сильно широком колесе, 28 там этот. Угу. То есть это, конечно, не разделка, но нападать на нем можно. Да у меня друг ехал. Мы приехали в Дубну. Он делал первый раз свой спринт, он взял МТБшный велик, слики там поставил. Ну чипом 25-27 средний он держал. 20 Дубна это не перевоз. Да. Он много меня идёт. Открытие да? года. Открытие года. Отличный старт вообще. Типа, Я два год туда езжу. Мне очень понравилось. Что ты запланировал кроме э, своей Эльба Там полный, да? Эльба полный. Да, мне там? кажется, это очень э, очень красивая цель Сентябрь. и это конец сентября, да. Подать очень удобно. Посмотрим, как там с Увидел Видел ещё. Ребята снимали в этом «Бег вреден» про какой-то старт. «Рот» называется. «Челлендж или... Рот». Да. И он самый, по-моему, самый классный. «Челлендж сам, Рот». Самый культовый старт. Да-да-да. Ну, вот сам... я посмотрел, такой, думаю, вот это интересно. Потому что вот эта вот буква «М», которая все захватила, и когда, то есть, все там, давайте айрон с дивана, Нет, ну, не, ну, ты просто не в теме, но челленджи очень много. Нет, нет. Не очень чем не меня как бы эта тема отталкивает? Во-первых, что с дивана? Второе, что только айрон, а все, что <связано> не айрон, не триатлон. И обычных людей ассоциируется, что триатлон это все, что железо. кого он подписан, я не пойму. <связано> <связано> кто <связано> тебе кто тебя заставляет делать айрон с дивана? Вообще нет, ты что, гонишь что ли? Более не, того, я, я даже и не с диванами. Я не, даже, хочу кстати, его людей не знаю, кто вот такую бориску Заморочки. Хотя я бы вписался бы в эстафету, например, в какой-нибудь этап, в велый или в беговой. мы же решили, ты поедешь в PowerMan. Ну, надо посмотреть. Надо посмотреть. Край-альбомен, что еще? Да, будет хороший, должен быть, по крайней мере, хороший разгон половинками. Я жду <с> питер, но мне почему-то. Мне почему-то кажется, что Питер будет в притык к Калининграду, потому что Калининград выпал там то ли 2 то ли 4 августа, самое Питер начало. 17 вот точно Ты сейчас тайну раскрыл? Да, да нет, никому уже это не тайна, все знают. Какая Да, 17 или 18 ну там вот в эти выходные. Ну, значит, две, две недели между половинками, если это нормально? Нормально, ну, смотря, что ты хочешь от Калининграда. Если ты хочешь там жахнуть и это, как в последний раз, то, то нет, может быть, а если ты так, как бы, за процесс. Я в Питер не поеду, а во время твоего Калининграда я буду недалеко, я буду в Талин. На полном? Да. раз У меня, мне чем... Чем Калининград прельщает еще Тем, что там уже можно выступить И просто поехать покататься В Европу Это же все прям рядом А ты в том году так сделал или ты нет, там нет, я потусил в городе И поехал, у меня была неделя всего Я после старта Три дня был в Зелике Там, в Зеленоградске, на море И потом поехал э, обратно И причем я туда и обратно из Москвы ехал на поезде вот эти сутки с великом просто замечательно. Я в мягком чехле его на третью полку кинул и прям в этом плане все, все идеально. Это откуда Поезды? ты ехал? Из Москвы в Калининград. О, Слушай, это интересно, потому что с самолетными этими историями там ну, постоянно какие-то эти Слушай, происходит. ну подожди, сколько ты ехал? В Риме а... 20 часов. Ну блин, 20 часов. Ну то считай, я взял неделю отпуска, я два дня ехал. Ну, да, с этой Сколько точки... Столько дошираки ел? съел? Нет. Да не пизди, ну что ты, ты рассказываешь? Ты курс, что я ел, какие ну, дошираки? Купку копченую, встроил. Ну, вот, кстати, на перроне выдают. И вот пил, небось, храненую. Нет. Вагонного стакана. А что, в обществе плацкар, знаешь, как круто? едешь? Плацкар съем? Да. Серьезно? Ну, если вы туда всей толпой едете. Не, я в Клининград не ел. Слава Богу, мне не еду. Я бы еще на самом деле бы эту замотал. Как как там называется эти? Просто белое на сотку. Гранфонова. Да, я боюсь теперь. Почему? Я два что, раза замотаю тебя. Этом, меня, да, у меня все, короче. Я съездил два раза в садовку. на Лоске, от, э, ситуации. Садовое кольцо съездил, да? два, а, раза, там два года были подряд. такие красивые. Прям передо мной все происходило. И я думаю, что третий раз, короче, меня не минует. Блин, я видела, ну я, поскольку я мало езжу на велике, так я вот как раз на первом своем гранфонде мне, вот, мне там Мне очень понравилось. Ты ел? Это моя первая велогонка, чисто велогонка, мне очень понравилось. Ну, это пацанский спорт. Да, Реально для пацанов да, да, с волосатой грудью, с остальными и, и, яйцами, Ну, и да. ногами. Ну блядь, но это и конечно. я сел, Словно, я значит в пачку, ага. и я не удержался. И я думал, блин, она уехала, и я подъеду, через 15 минут буквально все лежат. Я такого никогда что? не видел. Все Все лежат, все лежат а, Да, да, да. Был жуткий завал, и я проезжаю мимо. Это, знаешь, как в фильмах о войне, когда идет этот обоз, и бомбят сверху, значит, самолеты, и все вот так вот. Да что, они что ли, наглухо? Они не стали назад? Нет, ну поднимались Стаю, люди, собирали. кричали, да. Но это, это был mm -hmm. так, это меня прям жим-жим такой взял. Я понял, что у меня же маленький опыт групповой езды, вот, и лезть, как бы, я очень опасаюсь. Ну, вот, это надо уметь, конечно. Когда, вот, потому что у меня на той же гонке был случай, когда я дождь шел, погода менялась несколько раз, а всего 90 километров. И я заехал на разделительную полосу, и у меня сзади пошло колесо. Mm. И я так, короче, очканул. Хотя я бы не сказал, что всего 90, если ты работаешь эти 90 километров, там, на ну, 3 часа все равно. Слушай, я ехал в 107 в том году по жаре, охренел просто, уработался. Потому что, ну, ты все время находишься в таком, либо чуть выдыхаешь, либо в анаэробе, либо чуть выдыхаешь, либо mm -hmm. в mm -hmm. А в том году я ехал садовку. В каком том? Я в этом году ехал в Садовку 107, а в том году я ехал в Садовку. А, было на этот не 7 колец, а 5. Это получается типа 90. Нет. Да ладно, 90. Какие дела? 72. 72. Да. правильно. Садовая 7 Садовая колец? Садовая 18. 5 было. Оно... 16. Ага. Короче, 107 это 7 колец. А это было в этом году. А в том году было 5 колец. Ага. Я ехал 5 колец и... Тоже вот типа, Катлёша описывает. Первый опыт был ливень, целый вот, вообще, везде ливень. И вот эта вот разметка, только я на нее попал в группе. Знаешь, мое, как бы, ощущение Ахренеть. мои, когда я попал в группе, меня начало, я поймался. Народ там чуть ли не рассыплю от меня, ага. вот. Ну, как бы, типа, ты давай там, не дури. Вот, все собрались, едем дальше, вот. А потом там рядом хлоп хлоп хрясь там, как бы. Ты приезжаешь и знаешь вот Ты понимаешь, что... Кто-то, кто сейчас ты попал на, на пару на Наргатке на там ехал, небось? Все на шоссе. Ну, правильно. Шоссе. А тогда нельзя. Нет, все на шоссе. Не, но ну, ну, есть сумасшедшие, кто в горы и на Рогатке, и нет, ну, подожди, пытаются в Подожди. Ты можешь на один ехать, но тебя до этого соревнования не допустят Ну, конечно. Вот. А один, как бы, там, куда угодно можешь ехать на Наргатке. Вот конечно. В горы там. А так, Ну, в общем, мне кажется, что, ну, для вагонов, это нормальная тема. Угу. Но это нужно действительно очень, очень хорошо. А потом еще нормальные пацаны, мне что говорят? Если хочешь не попасть в завал, ты должен ехать первым. Не можешь ехать первым, ну, значит, ты можешь попасть за завал. То есть очень простая. И все серьезные парни, они едут первым тогда И группу про, так это продергивают сразу, чтобы все отвалились. Те, кто не тянут, ну, значит они ехать едут Нормально, ровно, и уверенно не делать глупости, чтобы угу. они там задерживали. Поэтому сначала натягивают так. Слушай, что а так сколько там в итоге ехал и с какой скоростью средней? Я ехал во второй вот, э, пачке. 40. Ну, это совсем лихо. А первая, первая минута, наверное, на 20 быстрее. Слушай, это лихо. Вот поверь мне, это не так, ты едешь в 40 и художник. Не, ну, конечно, там в любом, даже пачка все равно мыши работали. 40 средняя на круг, понимаешь? Ну да. Едешь в среднем 40. Подожди, ты ее все выдержал, что ли? Я выдержал, потому что 7, грубо говоря, мы 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3. Вот такое вот время. То есть, ну, это очень жестко. А первые места, они, наверное, под полотрос. Ну да, серьезная битва получилось. Вот. Ну как бы для них это нормально. Но Гранд Фонда штука такая тоже. Первые ребята, кто улетают, они тоже там где-то там 45-50. Ну, выиграли сколько? 2.07, по-моему, 90 км проехали. Ну, на где-то там 2.50, наверное, на 107, а первые пацаны там 2,20. Наверное, mm -hmm. как то Да, серьезно. Так, ну и что получается в вот этот? Прошло. Что, пизделись уже, нет? Нет, мы нормально. Калининград. Ну, Питер хотелось бы, конечно. Питер. Но, блин, Питер. Ты, ты видишь, уже если складывать, такие деньги Поехали получаются. Поехали в июне в Бронниц. Ну, Олимпийка, открытие у них. Так это уже а, после Сочи будет. Ну А ты в Сочи ешь? Есть такое. Ну, если Наполовину? готовиться к Эльбомен, то мне нужно вписываться в любые горные и в любые жаркие соревнования. Ты в Сочи поедешь? Я еду же на Сочи. Что, куда? В Сочи надо ехать, взять, потому что там там очень хороший. Слушай, и... Слушай а Эльба это вообще где? Эльба это остров Эльба, он в Адриатике что. Нет. Где? Среди земки? С левой стороны от Италии. Ага. А, ну над, да, понятно. Сицилию, там Слушай, а, Слушай, а чё туда немного туда народу ездит из России? Я не знаю, что он зацепился сейчас. Ну нормально. Но там красиво. Во-первых, красиво. красиво. Все хорошо, что не. Красиво. Все, что И... хорошо, что не, не, не, не наверное. В альпах красиво. Есть же еще, что там ездили-то недавно. Из этого, из разряда Норсмана, какой-то там тоже Кельтман и не, еще ну, какой то там, там был, какой-то... Суисман, да. Тоже там... Едет народ же, ставит себе целью Кона, да, там Гавайи, романтика, красота тоже. Вот. Почему? Мне кажется, не из-за романтики. Не, ну, конечно, не из-за этого, потому что, что это статус, старт, это да, статусно, да, статус, да, что ты сумел пробиться в сильнейший. Mm -hmm. Вот. А тоже красивое место. Но, блин, мне кажется, эта цель так себе, честно говоря. А вот куда-нибудь в красивом месте выступить? Я вот хотел в следующем здорово. году поехать а -а -а. или Altriman, или Aldeus, а -а, Aldeus, я вот. А -а -а. Вот Aldeus, это как раз по альпам там, три пика, Под, ну там, три с половиной набор Это Саша. только вело? Только на Вери 3,5 тысяч набор. Это привет, очень круто. серьезно. Вот. У меня Вика поедет, это Вик поедет, Запкина тебя Это что, привет, да. В Al BUS. это вообще дичь, там 5000 тысяч наборов. Полный айрон, там 200 правда, километров угу. и 5 тысяч вот. Вот Весьма интересно История на 17 часов я для себя Ну, что-то мне после Айромена перехотелось 17 часов. Из них 12 или 11 на велосипеде у, он у он меня он был. были совсем ну, сумасшедшие идеи поехать э -э есть в, -э в америке забег bad Water. 220 uh -huh. 20, да. километров там тоже какой-то набор через эту вот э долину смерти там какая-то жара плюс 50 uh -huh. вот и там можно даже поспать по-моему разрешается вот но когда ты бежишь сотку на последние двадцатки ты вообще жалеешь о том что ввязался все это и когда думаешь что собирался куда-то еще что-то больше думаешь, дурак, что ли, совсем. А потом финишировал такой, в принципе, через час такой, можно, в принципе, попробовать еще раз. Слушай, ну а как Нормально. же 160 бегает? Хрен его знает. И если был хоть раз на суточниках, посмотри, как они бегут. <с connaî uno> по, по стадиону особенно. Нет, там стадион, я тебе так говорю, то же самое, Эльтон. Там есть неочевидная штука, да, которую, не знаю, То есть там на велике, наверное, сложно поймать. С определенного момента у тебя количество вот этих вот ударов ступней об асфальт настолько большое, да, что там после 80-го километра, 70-го, uh -huh. тебя просто физически, знаешь, как вот по бетону, когда кулаком ослепить, получается такое месиво. И у тебя и в мышцах такое же месиво, просто сплошная боль. У тебя каждое наступание на землю, даже пешком идти больно. А тебе нужно через эту боль идти, и у тебя уже лимитирующий фактор не то, что ты там выдохся или там пожог, запасы топлива, а что тебе нужно эту боль терпеть, и ты бежишь на обезболивающих. Значит мало объемов делать. Это, блядь, не мало объемов, просто больно, физически больно. Ты наступаешь, тебе больно, ноги могут бежать, но чем быстрее ты бежишь, тем тебе больнее физически. Вот просто у тебя фарш в ногах, фарш вот на ступне и фарш вот ноги целиком фарш. Просто разрушение мышечных волокон уже настолько колоссальное, что каждое движение с болью. Я уж не знаю, как там на Эрене, но вот это вот самый больной момент в ультрах. Сейчас, как бы, мы об этом с приколом разговариваем. Типа, а, нормально. А потом, когда бежишь, оно не очень прикольно. Вот. И все это, конечно, в таких моментов заедаешь обезболивающим. Помогает, кстати говоря. Ультра Mm -hmm. А я его приглашал, кстати, говорю, давай, зарубимся. Не то, что зарубимся, просто приезжай, пробежим, даже пешком пройдешь. Кофе. я так чувствовал. Поехали. Мне кажется, это классно для разнообразия, но я чувствую, меня это увлечет. А Эльбрус, а Эльбрус видели Да. Адидас Эльбрус. Она, она сейчас, поменяли трассу. Раньше как она круг? была, да, да, она была другая раньше. Она была через ледник страшный, там нужно было реку даже пересекать, если я правильно помню. Но ледник, конечно, там такой. По нему реки текут, и есть такие пропасти. Прям дырка такая, в которой вода утекает. Mm -hmm. Ты мимо нее идешь, думаешь, что если она провалится, то это все с концами, она прям посадит ледника. Просто такой колодец большой, который вода вымыла внутрь. Mm -hmm. Страшная тема. Я в этом не побежал. Мне вот, а я себе так думаю, она что... очень сложная. Она очень сложная. Даже пешком тяжело идти. Тут там такие вот наборы, и ты просто идешь с палками. Мы просто трекинг ходили половину прошли вокруг эльбруса вот такой ну полумесяцем с рюкзаками и ты если не акклиматизированный там средняя высота все равно будет там тысячи три, ну, вот средняя высота по которой ты будешь uh -huh. идти да, это не совсем конечно будет бег но по уровню сложности колоссально даже пешком и тяжело идти не то что там бежать я думаю еще годика два и потом попробуй подарить ну, давай зарубимся можно поехать в италию не вопрос а у меня в следующий год уже все я вписался во все что можно но а что ты не сможешь сотку одну заложить почему нет ну, как бы чтобы пробежать сотку в сентябре mm -hmm. нужно хорошо тренироваться летом а хорошо не, почему в сентябре в мае в мае Тогда да, нужно в мае. хорошо тренироваться зимой ну, ты, а, ты, ты уже... же уже начал не у меня все уже Заодно За скажу, что сложнее, сотка У меня или айрон? все построено к Таллину к 1 августа. Лучше в следующем году я могу с тобой ей вот Есть айрон. же, это, знаешь, не споры, а такая, это, вопрос, на который нет одного ответа. Что сложнее, айрон или сотка ультра? ну Я думаю, что сотка сложнее. Я не знаю. Да, я, я, я, я когда попробовал поплавать в бассейне фитнес-клуба, да я понял, плавная, что я мне не это просто разминка, короче, что вот перед этим. Да. Перед всей ну, наверное, высотка Мне, высотка мне не Сури. разные. Сури. Те, те, кто делали и то, и другое, мне не расходятся. Кто-то говорил, что аэрон, кто-то говорит, что сотка. Мне, конечно, приятнее думать, что сотка. что я это не делал. Не, ну сотка сотки рознь. Я думаю, даже плоская сотка. Сложнее, Знаешь, да? она сложная именно не столько по физуки, сколько то что ты начинаешь терпеть боль и ее начинают я просто поспрашивал людей на том, там я поспрашивал у людей да даже там вот есть кто чемпионы бегают ну по ультрам они говорят а с определенного момента ты говорит, все равно бежишь на на зубах догребаешь тяжело больно просто физически больно и ты это терпишь не, не в том плане что там трудишься трудишься там десятку например там тебя где-то другого плана дискомфорт наступать больно вот а так ты как бы голова свежая в принципе нет такого что там весь этого похавшийся и в бодром здравии хотя конечно тебя это порядком уже достало а ты, когда бежал старт тем более mm. даже быть ребят сколько восстал ты сам ты сам выбрал это место Главное, они-то едят торт, а мы нет, это да, обидно. А Леха не ест торт, можно еще покусочку? Да, мне не было так. не больно, потому что пошел, я пешком, пешком шел, ну, наверное, четверть дистанции. А что ты почему-то шел пешком? В конце или в середине? Ну, в середине. И ел мне вообще очень плохо после вела. Вот, и я прям какую-то часть, да, совсем был плохо. И есть, знаешь, когда фоточки потом выбираешь. Я иду пешком. Как я могу купить фотографию, где я иду на беговом этапе? Правильно? Там уже знаешь, какая тема. Дистанция длинная, надо есть. Возможно, не доел где-то. Ну, может быть да. У меня было первое знакомство. С питанием таким вот на серьезной дистанции я обложился там и это было не одушал у меня была фляга с гелями и настолько мне было после всего этого сладкого потом плохо и самое что мне больше всего нужно было это вода у меня была одна фляга с водой угу. а потом я начал ловить уже на пятерых можно то есть была, на жаре очень была круто можно том, не что... доесть я нормально на велик навесил угу. а этого как бы ну не делают то есть он тяжелее у меня стал Это нормально. Ну, а еще знаешь, какая нормально. особенность про ультра? Очень много... Ультра – это про способность жрать, много жрать. Ты ну, да. бежишь все, и, и просто жрешь, жрешь, жрешь на каждом пункте. Льешь себя гели, смеси, Свои не вообще? Ты знаешь, я тащил первое время эти гели сис, потом понял, что с 300 километра на жаре не лезут. Тебе просто хочется взять их, выкинуть и скормить. Люди, которые, блядь, проектируют, они, похоже, сами не бегают. Они там, а давайте сделаем вишневый, давайте сделаем какой-нибудь там банановый, давайте сделаем там со вкусом ну, не черной не смородины. Меня до, мне от, заходит, мне, меня до сих пор тошнит. Мне вообще не заходит. меня до сих пор тошнит от мысли про да, гель. Тоже, я разные думаешь. пробовал, да, я да, пришел да. к тому, что да. самый лучший гель – это минимум сладости и отсутствие вкуса ты просто его проглотил, чем он не заметит, тем лучше. Более того, даже в такой компоновке он все равно перестает заходить. Я брал с собой две мягких сиски, ну эти мягких фляги, и в каждую из них набивал по 300 грамм примерно углеводов, вот и Я не доедал до конца ее. Все равно наступал момент, когда я начинал есть арбузы, персики, бананы, потому что ты ничего другое уже не лезет. Гель не лезет. Ты начинаешь просто есть простую еду. Потом ты спускаешься вниз, там тебе дают бульон горячий. Ты выпиваешь его и такой, блин, перерождение какое-то. Начинаешь сметать вообще все подряд. Сыр заходит вообще отлично, ветчина... Ага. Как тебе такое, да? Ты мог представить, Красиво. что ты едешь на аэроне и грызешь ветчину там с велика, отклеиваешь листочки Слушай, там Я же на картохе ездил, это так самое. Ну, это правильно. Я у Паши благих увидел эту фотографию, когда в сумки, прям это отварная в мундире. А, прикол в том, что тебе нужны и комплексные углеводы на длинной дистанции, потому что. Так у него сам еще в мешал. лежал. Ну, почему? А почему нет? Я в он лодки налил. Бог за процессом уже сказал. Ему результат не важен. Ты добегаешь наверх на этой на в Италии. Там паста вареная с маслом ты съедаешь, запиваешь там пятью стаканами бульона у тебя такой знаешь аквариум такой булькает и тебе прям хорошеет на глазах. Ты бежишь, оно там утряхивается и там ну, минут пять некомфортно, а потом оно утряслось и такое О, нормально. Я уже бежим дальше, вот норм. Надо на Эльтона ехать. На Эль да, поехали, на Эль в поехали в Италию, поехали в Италию. Но это уже будет же, ну по трейлу сезон. у нас только старт А там, там, там, там, не, там... Трейл, там не трейл, Ну или вообще бегу. Ладно я понимаю за аэроном ехать в Италию, там, за страйк Эльбрус, Дагестан, очень шикарный старт. Суздаль. Ну да. вот, вот на вот эти наши средние полосы без горы я не хочу. Грязь вот это все, мушкара. Мне Но тоже мне, мне, этот, мне не сильно нравится, мне, мне не сильно нравится контингент груток Какая-то... это <смех> вообще не моя тема. Р Рэмбо местного, местного размера. Ну, и это тоже. <смех> этот это еще Фокс ещё там. Ну, это конечно круто, красит... крутой очень комьюнити. Люди, которые там Грус? постоянно ездят. Нет, Груд. А, ну да, комьюнити. Ну вот, кто вот, постоянно ездит. Мне вот, знаешь, да. что лубочная тематика, там какие-то вот эти вот там... Конь вот этот, который там начал в стартовом этом... Пегас там с этими с крыльями конь какой-то, который там начал в стартовом створе, когда бегуны побежали, его там пиротехника напугала. Он а, бегунов ну, топтать. Это, что происходит? Что думаю, за ебал, Ну, вот это вот любовь ко всему. Не, вот концепция, такому. концепция очень крутая. У всего, что делает э, Миша Золот. Бонечко, Хотя да. мне кажется, Элтон в этом плане он сейчас там вообще в какой-то в киберпанк ударился, у него там может какие-то фалаутовские мотивы пошли, у в... да, пропаганда там такого уже рода пошла. То есть он уже делает из за какое там уникальное сообщество, там какой-то супер -закры закрытый клуб и уже там это такая приобретает религиозные оттенки. Идейно, например, он мне как-то немножко ближе, чем вся эта Грутовская история, потому что там много отчетов появляется после Грута. Я самый такой стрёмный жанр, это читать беговые отчеты. Думаешь, блин, скучнее этого, ну когда там, знаешь, мартышки пишут эти Почему? романы, для донцовой. Почему? Ну потому что слушай, там шикарные отчеты на, я на читал, на е... да, вообще бомбы отчеты. Ну, это Крым? кто умеет писать? А в основном Нет, читаешь там, как, как человек бежал, как он ел гели, думаешь, блин. Ну, есть интересные, да, там, например, есть тур гигантов, когда там это в несколько дней происходит, там, 300 километров они сколько-то лупят по горам, и там где-то в где ты -то, можешь поспать, ты на себе тащишь, там, спальник, палатку, там, еще какую-то ерунду. И вот такой отчет, который там был в нескольких страницах, вот это интересно, потому что реально путешествие. А какой-то там, как кто-то пробежал марафон за 4 часа, дело даже не во времени, ну, сколько какая-то. Ну, я это... не читал мой отчет о Московском марафоне за 4 часа, я тебе пришлю. Блин, ну за что? За просто как триллер, как триллер читается. Слушай, ну что, трейл, не трейл, а бег, длинный бег? Бег нужен, да. Ну, опять же ты говоришь, там не трейл, а я не хочу не трейл длинный. Смысл, блин, по шоссе? Да. А что такого? Сотку по шоссе. Ну, ты бежишь мимо 20 итальянских маленьких городков. Представь, у них во всех, они не спят в это время. То есть, ты стартуешь в 3 дня и бежишь уже там после сорокового километра ночью, спускаешься вниз и то есть на протяжении всего этого... Можно как бегать просто. Не-не-не, смотри. 104. То есть, там там трассу не останавливают, там даже какие-то машины могут ехать. Ты бежишь и вот в этих деревнях, условно. Кафешки стоят уличные, они в этот момент празднуют, поддерживают. Когда ты бежишь по, по темноте, через деревни и видишь, что какие-то люди, которые там сидят, пьют вино со столов, вот как вот мы здесь, машут тебе рукой, там что-то подают тебе, помогают. Вот это вот интересно. То есть ты понимаешь, что вот оно как. Это уже для них даже традиция, они вот день, у них праздник. не знаю что побегут эти придурки с одного города в другой. кстати, вот это хочу что Витя рассказал, офигенно заряжает, и я поэтому не хочу делать полный Сочи. Мне кажется, там такой-то пляски бег, я делал половинку там, просто, знаешь, терпеть и все. Uh -huh. А в Италии, когда я бежал в марафон, блин, кайф вообще. Реально, вот, там весь город сидел. Ты про людей, да? Про людей. Просто кайф. Буквально, я не знаю, из 40 километров, дай бог, по дистанции, там 10 ты бежишь как-то, ну вот. В, я в, одиночестве. в Питере. Другой, я бежал в Питере в 2017 году марафон. Это там мой единственный нормальный марафон. Белой ночи? Ну да. Ага. Повезло было. Погода нормальная, было, прохладно. Я помню, что на последних пяти километрах там уже такая была толпа на финише, то есть там ну ряд людей по обе стороны дороги. Мне было настолько нехорошо. Мне там даже, меня много кто узнал из знакомых. Мне вот не до подбадривания было. Я бежал и всех ненавидел, кто там мне пытается не давать там и в дудки эти дудь. Ну, Чтобы все подохли. А ты знаешь, я бежал вот э, на ароне, мне было плохо. Мне все равно было кайфово. Люди там прям. Я выжимал из себя улыбку. Там спасибо, говорю, Ну это блин, это очень круто. Мне было не до улыбки. Я думал, я долго реально сдохну. Я это забежал в эти ворота, так и вот думаю, блин, это самое сложное, что со мной ну, в жизни Марафон, марафон все равно ты должен про это. Бежишь такой вот туда. На аэроне по-другому. Ну, для нас. И любая результативная гонка, из которой ты пытаешься выжить свой максимум, она вот такая да, вот да, да. модная, противная. А ты же мог просто по приколу пробежать на, на расслабоне, посмотреть за окрестностями в конце концов. Ну, кстати, на ультре, да, ты там бежишь, что так, в легком прогулочном темпе, по-другому у тебя не получится бежать. Поэтому первые там десятки километров ты кайфуешь, пока просто физически начнешь уставать пока ноги не начнут превращаться в фарш от э, ударной нагрузки. Это своя философия. будем ультра Что? Ну уж прямо ультра Леша спросил, будем ультру делать или нет? Побежали, я расскажу. Ну что, в 2021 году, да, Ну да. Да, мне много кто обещает, знаешь, говорит. А мы не обещаем. Три года подряд уже, в следующем году с тобой, в следующем году с тобой, с Добола. Хоть бы кто. Всем привет, передавай. Да, но на самом деле, кстати, на энтузиазме первого года я там человек ну, не 10, но что кол -то того собрал. Потом Слава пошла по миру и какие-то еще люди начали там каким-то образом прицепляться к этому всему. Сейчас я уже не агитирую, мне пофигу, я там сам пробегу и хотите побежали вместе, не хотите ваши проблемы. Вот, то есть это опять же там нужна ли мне эта общность, да пофигу. И я как бы и сам, в принципе, могу. Да все потому, что ты не постишь свои тренировки. Ты, ты, ты, каждый день бы из травы этот, этот, ты картин задоривать людей, знаешь, Уважа, как... Уважаю людей и их внимание. Что? Заинтересовывать мог бы людей, задоривать их. Вот ну, ты знаешь, я с удивлением узнал, что, оказывается, кого-то там мой пример чему-то мотивирует. При этом, как бы, что я особо-то пробег не рассказываю. Раз, раз в год я анонсирую, что ребята открылся регистрация, побежали. И второй раз, когда пробежал, говорю, отлично. В этот раз было неплохо. Народ пробежит паркран, а потом целый месяц спастит фоточки. Понимаешь да? об этом? А ты один сделал отчет, как ты пробежал, я. и все. М -м -м. А ты представь, как бы ты мог держать эту тему и рассказывать Значит, про ну, Пассатора. Ну тут... что, кто-то туда ездил? Никто из нас этого не видел. Знаешь, я, я понял просто, что я это делаю все-таки для себя прежде всего. Если делать не только у меня. Не жмись -то. у меня Расскажи, друзья. У меня есть два знакомых. Попу <смех> дол... моих э, хороших приятелей. Один бредил этим айроном, сделал его за какое-то там такое среднее, среднерыночное время. Бросил нахуй этот спорт вообще. <смех> Снова растолсел, как бы. У него была цель сделать айрон, но его сделал все, закрылась тема. Второй случай. Тоже парень бегает регулярно, мы с ним бегаем периодически. Вот он говорит, я там купил слот на половинку айрон Я говорю, ну удачи, братан, давай. Он сделал его, проплыл, проехал, пробежал. И такой, что ты, говорит, я разочарован. Я говорю, что так? Я, говорит, ожидал, что будет какая-то более эмоциональная реакция на то, что я пробежал. Там, типа, лайков там, что ли, больше соберу. Ты же дурак, что ли? Какие лайки? Ты же для себя это делаешь. И вот эта вот тема, да, ты зачем это все делал? Когда ты прекращаешь э, постить свои тренировки, постить то, что ты пробежал, Надеется на социальное одобрение и можешь автономно тренироваться. Вот здесь твое просветление. Знаешь, если ты при этом всем не бросил, то, наверное, это твой спорт. Леха, прикинь, тебя инстаграм заблокирует, короче. Вы просто вообще это... всегда скажут там накрутки за все, ты будешь спорт начать за накрутки покупал что ли нет серьезно не покупал да ладно я буду заниматься ты раскручивал инстаграм ну пару лет назад я видел ты рекламу покупал а сейчас я а ты про рекламу говоришь да я да. нахуя вы же ничего не продаете никому я круто я круто съездил в гачину мне хотелось об этом рассказать вы понимаете что это сделал рекламу когда ты покупаешь проститутку она тебе улыбается, это не искренняя улыбка. Вы хотите купить Блин, дружбу, да, да меркантильные нет, засранцы. А ты знаешь, кстати, ты зря, вот э, очень много интересных пацанов, там с кем можно пообщаться, что-то обсудить. Я нашел вот, путем того, что там вот это. Вот, вот. Ну, типа взаимный лайки. там всякий Нет, нормально. шутками, но ты как бы иначе не донесешь, что ты тоже нормальный, интересный человек. Потом я подкаст записываю, кому-то интересно будет, а они об нем не знают. Не, у меня как бы есть хорошие приятели из бега и там и из и из триатлона. Исторически так получилось, но это точно не потому, что они рекламировали свой